Всё это очень странно. Я никак не могу избавиться от мыслей о человеке, которого всю жизнь называла дедушкой. Как-то всё это нечестно по отношению к нему. Хотя, с другой стороны, он ведь с самого начала знал, на что идёт. Это был его сознательный выбор — воспитывать мою мать как плоть от плоти своей. «Моя дочь очень на вас похожа», — признаю я. «У вас есть дочь?» Я киваю. «Анни. Ей двенадцать».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 «Мы отправляемся на Кейп-Кот, и я постараюсь доставить вас туда как можно быстрее, сэр», рапортует гэвин «Благодарю, молодой человек», — отвечает Джакоб. «А могу я спросить, кто вы?» Я хочу нервного напряжения, как не бывало. Подумать только, я забыла представить Гевина. Я поспешно исправляю ошибку, объясняя что именно благодаря ему все и стало возможным. Да и сегодня он помог мне отыскать Джакоба. гэвин спасибо вам за все благодарит жакоб когда я заканчиваю объяснение вы должно быть муж хоуб мы с гэвином смущенно переглядываемся и я чувствую что покраснело э нет сэр объясняю я просто хороший друг я украдкой посматриваю на гэвина, но он напряженно глядит вперед полностью сосредоточившись на дороге. мы молчим пока не выезжаем из свейсадтельского шоссе.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 Мы жили в неведении не знали даже, что она еврейка. Всё это всплыло лишь несколько недель назад. Жакоб явно поражён. «Но как такое возможно? А что же вам было известно?» «Мы знали, что она родом из Франции», — рассказываю я, «и приехала сюда под именем Розы Дюран. И сколько себя помню, она всегда ходила в католическую церковь». «Мон Дио!» — шепчет Жакоб. Я никогда ничего не знала ни о том, что случилось с ней во время Холокоста, продолжаю я, ни о её семье, ни о вас. Она держала всё в секрете, пока несколько недель назад не дала мне список имён и не попросила съездить в Париж. Коротко я повествую ему о поездке в Париж, о знакомстве с Алленом, о том, что он приехал сюда со мной. У Жакоба загораются глаза. — Неужели Аллен здесь? — переспрашивает он. — В Соединённых Штатах?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 А потом наступила та ужасная ночь. Родные Розы нам не поверили. Они считали, что никаких облав и арестов не будет. Я настаивала, что она должна уйти со мной, чтобы сохранить ребёнка. Она была беременна на третьем месяце. Это подтвердил врач. Тогда она считала, как и я, что самое главное — спасти ребёнка, спасти наше будущее.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 Жакоб сникает. «Она вышла замуж за другого», — говорит он тихо, будто сам себе и откашливается. «Впрочем, она наверняка думала, что я погиб. Я все время внушал ей, чтобы бы ни произошло, ее главный долг — выжить самой и сохранить ребенка». Помолчав, он спрашивает. «Он хороший человек? Тот, за кого она вышла?»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 Я мечтал, что настанет время, и все они встретятся. Страшные дни минуют, и над нами уже не будет нависать черная тень нацизма. Я верил, что мне под силу их спасти, их Хоуп. Я был молод и наивен. Я пришел туда глубокой ночью. Все дети крепко спали. Я тихо постучал, и отец Розы услышал. Он впустил меня и сразу все понял. Она уже ушла? Да.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 «Любой ценой». Он только тряс головой. Снова и снова называл меня глупцом. «Даже если эти слухи окажутся правдой», — говорил он, «забирать будут только мужчин и, скорее всего, только иммигрантов. Поэтому его семье ничего не грозит». Я возразил, что услышал другое. «На этот раз брать будут всех, а не одних мужчин и иммигрантов». Кроме того, мать Розы родилась в Польше. А на этом основании власти могли сесть и её детей неистинными французами. Я призывал его воспользоваться случаем и бежать, но он и слушать не хотел. Жакоб протяжно вздыхает и на время прекращает рассказ. Я время от времени посматриваю на Гевина и один раз ловлю на себе его ответный взгляд. Он побледнел, серьёзен, мне кажется, что и в его глазах блеснули слёзы. Не успев сообразить, что делаю,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 согласился Жакоб. Но я недостаточно старался. О том, что начнутся облавы, я знал, но не наверняка, потому мне и не хватило уверенности, чтобы убедить отца Розы. Поймите, мне было тогда 18 Мальчишка! А в те времена мальчик не мог спорить со старшим, убеждать его в своей правоте. Я часто думаю, наверное, если бы я постарался, то сумел бы спасти их всех.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 Нес свое бремя в одиночку, хотя они не заслуживали этого. Из-за цепи недоразумений, а может даже обманов, каждый из них лишился любви. Той любви, существование которой я никогда не верила. Но теперь поверила. И это приводит меня в смятение. Ничего подобного я в жизни не испытывала. Ничего даже отдаленно напоминающего. Гевин останавливается на заправке сразу после фолл Жакоб по-прежнему мирно спит на заднем сиденье, а я выхожу из машины и звоню Анне. сообщая что мы нашли Жакоба и уже на полпути домой. Анне визжит от восторга и во весь голос зовет Аллена, а я не могу сдержать улыбки. Откуда-то издалека до меня доносятся и его радостные возгласы. Я обещаю ей, что мы будем дома, самое большее через пару часов, и тогда Жакоб расскажет нам всю историю до самого конца. «Мам!»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 и я, в свою очередь, благодарна за это своей девочке. «Ну расскажи, как всё было-то?» Я рассказываю ей, как мы разыскали Жакаба в Беттери-парке, говорю о том, какой он добрый, любезный, как он любил маме все эти годы. «Я так и знала», — тихо произносит Анни. «Знала, что он никогда её не разлюбит». «Ты была права», — соглашаюсь я. «Увидимся через пару часов, детка». Нажав «Отбой», Я медленно бреду к машине. На ходу, подняв голову, вижу, как первые звёзды начинают пробивать дырочки в небе. Мне вспоминаются бесконечные ночи, когда Мами сидела у окна, дожидаясь этих самых звёзд. Пытаюсь представить, что именно она искала. Может, любовь всей своей жизни, которая, оказывается, всё время, была совсем рядом. Я подхожу и становлюсь рядом с гэвином А он смотрит на меня с высоты своего роста и улыбается. «Ты как? Ничего?»